Глава двадцать первая, которой Настя становится графиней Разумовской. Более двадцати лет назад. 1870-й? Выдохнула Настя, не веря своим ушам. Но глазам-то своим она не поверить не могла. Когда она схватила тот кулон, мир вокруг будто бы перевернулся, закружил ее в водовороте, который все ускорялся и ускорялся а потом обрушился на нее россыпью золотых искр. Она зажмурилась, теряя сознание, а когда пришла в себя, все вроде бы было прежним, но виделось все же чуть-чуть иным. И откуда в комнате взялись мужчина с женщиной? Положим, мужчину она помнила. Именно у него она зачем-то выхватила кулон, но женщина... Она выглядела вовсе не так, как все те дамы, танцующие в огромном шумном зале. Да и комната эта. Когда Настя вошла в нее, в ней было много старинных вещей, или, скорее, вещей, искусно имитирующих старину. А теперь они выглядели натуралистично. Не просто натуралистично, они соответствовали времени. Какому времени? Вертелась в голове назойливая мысль, которую Настя тут же отогнала, как совершенно нелепую. Она даже сказала склонившимся над ней мужчине и женщине что-то про такси и самолет заметила удивление на их лицах. Даже когда она подошла к окну и увидела подъездную аллею, заставленную экипажами, запряженными лошадьми, Настя все еще думала, что это игра воображения. Она опрометью бросилась вон из дома, чтобы выскочить за пределы этого старинного особняка на одной из фешенебельных улиц Лондона — и убедиться, что там по-прежнему ездят машины, снуют куда-то спешащие прохожие, вооруженные вездесущими мобильными телефонами. Ничего этого она не увидела, и, совершенно растерявшись, пошла вдоль карет, замерев примерно на середине и не понимая, как такое возможно и что ей теперь делать. «Миледи, пройдемте в дом и попробуем во всем разобраться», — предложил мужчина во фраке, который последовал за ней сюда, наружу. «Чарльз, да на ней лица нет, сейчас снова упадет в обморок», — запричитала бойкая дама, которую Настя уже видела в кабинете. «Как такое возможно?» — спросила она, с изумлением взглянув на лорда Кавендиша. В ее ладонь что-то больно впивалось, и, разжав пальцы, она увидела старинный кулон. Только теперь он не светился, засасывая ее внутрь себя, а был обычным медальоном, состоявшим из двух закрытых створок. Настя увидела, что мужчина тоже опустил взгляд на украшение в ее руке и ревниво спрятала его за спину, будто он принадлежал ей, а вовсе не этому красивому мужчине, который смотрел на нее с интересом и долей сочувствия. Пойдемте, милочка, пойдемте, уговаривала ее женщина, подхватывая Настю под руку. «Мне нужно домой», — пролепетала она. «Как мне попасть домой?» Она с надеждой взглянула на лорда Кавендиша, но тот, казалось, был не менее растерян, чем сама Настя. С этим мы разберемся позже, сказала женщина. Я, графиня Шарлотта Хартингтон. Чарльз, возьми ее под руку, а то ведь упадет. Настя, правда, еле передвигала ногами, будто вмиг обессилила. Ее нельзя вести через холл. Пойдемте вокруг дома, через вход для слуг. Голоса лорда Кавендиша и леди Хартингтон доносились до сознания Насти, словно откуда-то издалека, будто она погружалась в воду и теперь слышала все через ее толщу. Настя сделала еще один шаг и упала бы, если бы не крепкие руки лорда Кавендиша подхватившие ее. Очнулась она на кровати в какой-то затемненной комнате. Лоб горел, щеки жгло, в глаза будто насыпали песка. «Кажется, у меня температура», — пробормотала Настя. «Слава богу, вы очнулись!» — воскликнул лорд Кавендиш, приблизившись к кровати. Настя лежала под толстым одеялом, поверх которого было накинуто покрывало. «Жарко», — пожаловалась она. «Это леди Хартингтон велела вас укрыть получше, чтобы не простудиться», — пояснил он. «Как вы себя чувствуете?» «Плохо. У меня жар. Наверное, 39 или выше». «Нужен укол или таблетки, у вас...» И осеклась. «Если она и правда, в 1870 какие тут могут быть жаропонижающие средства?» Приходил доктор, осматривал вас, сказал, что вам нужен покой, и вскоре вы поправитесь. «А когда я вернусь в свое время, он случайно не сказал?» Перебила его Настя. «Извините, этого он не может знать, как и тот факт, что вы...» «А вы...» «Вы можете это знать?» — снова прервала она лорда на полуслове. «Это ведь по вашей вине я здесь очутилась». «Вообще-то по своей», — отрезал лорд Кавендиш, тоже вдруг решив забыть о вежливости. «Что значит «по своей»?» «Зачем вы схватили кулон, глупая? Это ведь я должен был оказаться там, у вас, а не наоборот». «Значит, все дело в кулоне?» «В нем, кивнул лорд Кавендиш. Их не самую милую беседу прервала вошедшая леди Хартингтон. Я все уладила. Утром полисмены приведут ее горничную, и она подтвердит, что это и есть графиня Разумовская». «Что?» — нахмурилась Настя. «Видите ли, прокашлялся лорд Кавендиш, мы же не можем всему Лондону рассказать, что вы оказались здесь, переместившись волшебным образом во времени и пространстве». Накануне появления Насти в доме графини Хартингтон в Лондон должна была прибыть некая графиня Разумовская. Однако в дороге с ней случилась неприятная история. Экипаж, в котором графиня путешествовала, перевернулся на мосту Олдгейтс. Погибли кучер и сама графиня. А вот несчастной горничной, которая ни слова не понимала по-английски, чудом удалось выжить. «Я сказала, что сегодня во время бала», Один из моих слуг обнаружил на берегу Темзы бездыханную даму, и что дама эта, придя в себя, заявила, что она и есть графиня Разумовская». Победоносно заявила леди Хартингтон. «А если не поверят?» — нахмурился лорд Кавендиш. «Поверят. Это...» — она кивнула на Настю. «Ведь явно русская, а с горничной мы договоримся. Заплатим, и она будет молчать до конца своих дней». «Зачем все эти выдумки?» откинулась на подушке уставшая Настя. «Чтобы вас и нас вместе с вами не отправили в бедлам, милочка», сказала леди Хартингтон. «Так что теперь вы графиня Анастасия Разумовская».